опасность отдавить кому то ноги или пострадать самому не принимайте это на свой счет леди метель совершенно искренне вздохнул он оглянувшись на толпу в зале но прекрасная незнакомка подарившая мне предыдущий танец не просто наступала мне на ноги но и пыталась вести в танцы временами вести вероятно вам не повезло столкнуться с одной из шерманок, принужденно рассмеялась я о думаете она таким образом пыталась бороться за свои права Поддержал шутку Фаулер. Против угнетения женщин бесстыдными и бессовестными мужчинами? Я хотела ответить что-нибудь нейтральное и сменить тему, но тут меня пронзила неожиданная догадка. Леди, которая пыталась вести в танце, не потому ли, что на самом деле это был переодетый юноша? Элис говорил, что дети Красной Земли собирались проникнуть на бал именно в таких нарядах. Если так... «Мне следует взглянуть на леди, с которой только что танцевал Фаулер». «Возможно», — улыбнулась я так очаровательно, как только умела. «А как она была одета? Уж не в мужской ли костюм по моде, которая бродит сейчас в Марсовии среди местных шерманок?» Распорядитель бала объявил о начале следующего танца. Пары потихоньку начали стекаться к свободному пространству в центре зала. «Нет, с виду она была саможенственность», — мыкнул Фаулер. «Маленькая, хрупкая, вся в розовом, да еще с таким... э. кринолином?» «Допускаю, правда, что во всем виноват жар». «Жар?» — с некоторым удивлением переспросила я. Скрипач из оркестра начал потихоньку наигрывать мелодию. Постепенно к нему присоединились другие музыканты, и музыка становилась громче. «Да, жар», — невозмутимо ответил баронет. «Кажется, она была простужена. У нее был такой странный хрипловатый голос». Да и к тому же танцевать она сперва не хотела. Потом, правда, передумала, но она меня заинтересовала. Обязательно попытаюсь уговорить ее еще на один танец. Леди Метель, не стоит ли нам отойти в сторону? Кажется, мы мешаем танцующим. Что? Да, конечно. Рассеянно согласилась я и позволила увести себя подальше от музыки, шороха пышных юбок по паркету, мягкого электрического света и запаха разгоряченных танцами тел. Я ощущала себя героиней одного из страстно любимых Эвани дамских романов. Фаулер, кажется, твердо решил вскружить мне голову заботой, галантными ухаживаниями и комплиментами. И это было бы забавно, не будь он человеком столь упорным, беспардонным и расчетливо последовательным в своих действиях. Сперва баронет все же уговорил меня отдохнуть и нашел диван в уединенном месте, в нише за колонной, под портретом Катарины Четвертой. Затем умудрился где-то раздобыть бокал вина, хотя двери в боковые залы с напитками и закусками пока не открылись. Конечно, с благосклонностью принимать такие знаки внимания было не слишком прилично, но отказываться напрочь даже хуже. Вдобавок человек подобный Фаулеру мог принять это за вызов и тогда уж точно не оставил бы меня до самого конца бала. Поэтому я с вежливой улыбкой позволила усадить себя на диван и развлечь беседой. А вот вина, едва пригубив, отставила на декоративный выступ бордюр, опоясывающий стену вокруг всего зала. Обещанной защитнице экономки дяди Рейвена нигде не было видно. «Интересно», — подумала я, — «а она бы вмешалась, если б заметила ухаживание Фаулера?» С одной стороны, он пока границ не переходил, с другой — дядя Рейван все-таки мой жених. Вряд ли ему было приятно видеть, как Фаулер пытается напоить меня... «И увести в темный уголок?» «Леди здесь одна?» Поинтересовался тем временем баронет, подсаживаясь ближе. «Я сделала вид, что тянусь к бокалу с вином, и отодвинулась. Еще немного, и мне придется встать с дивана, чтобы не оказаться прижатой к подлокотнику». «Нет», — ответила я с улыбкой и опустила глаза долу. «А где же тогда ваш спутник?» Низким голосом спросил фаулер, наклоняясь ко мне. Капюшон его, словно невзначай, соскользнул с головы. «Да-да, роскошные каштановые локоны. Я помню, сэр Фаулер», — мрачно подумала я и ослепительно улыбнулась. «Встретил старого друга. Я решила не мешать беседе двух джентльменов. Танцы мне нравятся гораздо больше разговоров о политике». Фаулер задавал обычные в таком положении вопросы, но для меня они были, увы, крайне неудобными. К счастью, этикет предлагал на выбор великое множество вежливых и бессодержательных ответов. Ничего и придумывать не пришлось. «Ваш спутник ревнив?» О, «У него кошмарный характер», — с чувством ответила я. Паулер не удержался от смешка. «С другой стороны, на него невозможно сердиться. Он удивительный человек. Заметив алчный интерес к моим словам со стороны баронета, я поспешила сменить тему. А где же ваша спутница?» Или вы пришли в одиночестве?» Фаулер от чего то расхохотался так, будто я рассказала неприличный анекдот на Марса, а не спросила нечто совершенно обыденное. Моя спутница поспешила от меня избавиться. Как и ожидалось, впрочем. Редкая женщина благосклонно воспринимает шантаж. «Шантаж?» Я растерялась. «Ну да», — спокойно подтвердил Фаулер. «Я должен был побывать на этом балу, а приглашение мне, увы, не пришло». К счастью, мои мальчи... друзья согласились помочь, подыграв в одном спектакле. Не за даром, разумеется. Я тоже оказала им кое-какую услугу. Словом, втроем мы загнали одну неуступчивую леди в угол, и вот я здесь, по ее приглашению. «Страшные вещи, вы говорите, сэр Фо... сэр Фокс». Я едва не проговорилась, но вовремя прикусила язычок. «Или это всего лишь попытка произвести на меня впечатление?» В таком случае уверяю, что вы выбрали неправильный способ. Да уж, ваш характер несправедливости не терпит. Вам маска благородного Мстителя Фокса подойдет больше, чем мне, — негромко произнес Фаулер в сторону. Простите, что? Я сказал, что сейчас начнут играть вальс, Леди Метель. Криво улыбнулся он, наклоняясь ко мне слишком близко. Вы ведь не забыли, что обещали танец скромному мистеру Фоксу? Это уже ни в какие рамки приличия не вписывалось. Но мне от чего то стало смешно. Голову вскружил азарт. Хотя одного глотка было маловато даже для ребенка, не то, что для взрослой женщины. Не забыла, сэр Вольный Стрелок. Правда, меня мучают сомнения, не разучились ли вы танцевать за долгие годы отшельничества в Марианском лесу. Вот сейчас и проверим. Подхватил шутку Фаулер, нисколько не обидевшись. Он помог мне встать и увлек к центру зала. Как раз вовремя, потому что оркестр уже начал наигрывать музыку. Первыми, разумеется, танцевать начали Его Величество и герцогиня Альбийская. Мы пошли третьей парой. Фаулер то ли впрямь сгорал от нетерпения, то ли талантливо изображал, что горит. Откровенно говоря, я уже пожалела, что согласилась на танец с ним. Слишком тесный контакт предполагал вальс. Баронету на его счастье хватало ума держать правую руку, как полагается, под лопаткой, а не на талии или, упаси, святая Генриета, ниже. Но на этом, увы, приличное поведение заканчивалось. Кажется, во сне леди Милдред говорила, что после одного единственного вальса с Фредериком в ней вспыхнуло пламя любви. Мне же хватило минуты рядом с Фаулером, чтобы воспылать совсем иным чувством. Ваши глаза, леди Метель. Похоже на покрытые льдом озера. Вот и не смотрите. Простудитесь. Леди, вы пахнете, как нежный цветок лилии. Это оскорбление. Или он правда никогда не нюхал лилий? Вы грациозны, как трепетная лань. Прекрасны, как снежный рассвет. И скромны, как святая Генриетта. Вы оригинально в комплиментах, как должник перед кредитором. При взгляде на вашу шею, Леди Метель, я думаю лишь о поцелуях. При взгляде на вашу шею, баронет, я думаю о виселице. Думать можно было что угодно, но вслух приходилось ограничиваться тихим и вежливым сэр Фокс как можно и отчаянно пытаться не покраснеть. Нет смущения от приступа печально известного фамильного гнева Валтеров. Благодарю вас за танец, прекрасная леди Метель. С поклонился мне Фаулер, когда вальс наконец-то закончился. Могу ли я посметь надеяться на удовольствие и пригласить вас снова? Полагающиеся комплименты и любезные застряли у меня в горле. Прошу прощения, но следующий вальс я обещала своему спутнику. Вместо гордого ответа получился невнятный песк. А, вот и он. Снова прошу прощения. Я улыбнулась напоследок и, развернувшись, ринулась прямо в толпу, благо навстречу как раз шла компания глупо хихикующих девиц примерно одного возраста. Видимо, это был их первый бал. Куда же вы, леди Метель? Пауля уже не скрывал смеха. «Прошу, пообещайте мне танец. Ради всего святого. Только через ваш труп». Пробормотала я, не оглядываясь, и по рассеянности едва не сбила с ног даму в пышном ярко-розовом платье. «Ох, простите. Леди Абигейл? Леди Вирджиния? Ну, я тут леди Метель. А я яблочная фея». Шумно выдохнула герцогиня. Я подавилась смешком и заработала укоризненный взгляд. «Не смейтесь». Это мои подлецы придумали. Я хотела сказать, сыновья. Я поняла. Вот и славно. Как насчет бокала вина? Я невольно оглянулась, ища глазами Фаулера, и нервно передернула плечами. Очень своевременное предложение, леди Абигейл. Боковые залы уже открыли? О, да. И один весьма обходительный святой Герман обещал поухаживать за мною. Абигейл лениво взмахнула веером. «Не смотрите на меня так, леди Вирджиния». Я сама удивилась, когда увидела Виконта Мирой, нарядившимся монахом. Но это забавно, и кроме того, Виконт неизменно галантен, скромен и тих, в отличие от некоторых, герцогиня вздрогнула. Не стоило очень больших усилий, чтобы вновь не обернуться, убеждаясь, что никакого фаулера поблизости нет. В конце концов, не самоубийца же он. Подходить ко мне, когда рядом Абигейл... «Да к тому же такая сердитая!» Здраво рассудила я и последовала за герцогиней, которая уверенно семенила к распахнутым дверям одного из боковых залов. «А с кем вы пришли, Вирджиния?» Шепотом поинтересовалась Абигейл, когда мы отдалились от толпы на достаточное расстояние. «С маркизом Рокпортом!» Благоразумно солгала я. «Все равно улечить меня Абигейл не сможет. Раз она задает подобные вопросы...» Это значит, что появление Леди Метели в компании Лорда Аякаши прошло незаметно. Рассказывать же о том, что моим спутником стал Элис, было бы верхом непредусмотрительности. «Ой, как он!» — заметно оживилась Абигейл. «Все такое же», — уклончиво ответила я. «Вы помните, как относилась к нему Леди Милдред?» Герцогиня осторожно кивнула, и пышные розовые цветы на шляпке у нее плавно колыхнулись. Так вот, мои чувства ближе к тем, что испытывал отец. «Покойный лорд Эверсон?» Абигейл нахмурилась. «Помнится, дорогая, недавно вы были о Маркизе совсем-совсем иного мнения. Времена меняются, пожалуй, я плечами. Правильнее было сказать, что времена возвращаются, старые благословенные, когда Маркиз казался мне защитником и человеком едва ли не более близким, чем отец. Но зачем запутывать, Абигейл? Она дружила с леди Милдред и, следовательно, во многом перенимала ее суждения, в том числе и о людях. Мы не успели ни поговорить, толком не даже дойти до зала, когда краем глаза я заметила синее никонское одеяние. И вспомнила, что хотела сделать после танца с Фаулером, хрупкая леди в розовом кринолине, пытавшаяся вести в танце. «Проклятый баронет, сбил меня с мысли своими выходками». «Абигейл, простите мне ради всех святых». Порывисто обернулась я к подруге. Я вспомнила сейчас о совершенно неотложном деле. «Мне срочно надо кое-кого найти». «Вирджиния, как же так?» С обидой воскликнула герцогиня, но, взглянув на меня внимательнее, смягчилась. «Могу я помочь вам?» «Нет». Быстро ответила я, оглядываясь, но Элис уже как испарился. «Не стоит. Лучше скажите, где мы потом можем встретиться?» «Не право, неловко, что я так быстро ухожу». «Не волнуйтесь, Верджине, я же понимаю, что вы не поступили бы так без причины». Абигейл прижала пухлую руку к груди. «После третьей кадрили я буду отдыхать там, в том зале. Верное у окна. Если получится, приходите. Если нет, тогда непременно навестите меня во вторник утром. Я настаиваю. Обязательно». Клятвенно пообещала я и поспешила обратно в гущу толпы, выискивая Элиса глазами. Синий, пурпурный, золотой, черный, белый, розовый, снова белое, голубое, синий с золотом. От буйства красок у меня заребило в глазах. И как, скажите на милость отыскать одного единственного детектива среди сотен гостей? Я замедлила шаг. Если следовать логике, то Элис должен находиться неподалеку от марсовийских дипломатов. Конечно, костюмы у них не слишком приметные, но почти одинаковые, а значит, Найти их будет не так уж сложно. Нужно только оглядеться получше. Увлекшись поисками Элиса, я сама не заметила, как едва не выскочила на самую середину зала. Совершенно не вовремя, как раз начала играть музыка. Веселая, но в то же время плавная. Любимый контраданс его величества, река. Ох, сейчас же танцевать будут все без исключения. А я стою как столб одна, без пары. «Святые небеса, какой позор!» В полном смятении я попятилась, пытаясь скрыться куда-нибудь. Ведь в тень колонны спрятаться. Хоть к стенке прислониться, изображая усталость. Но как нарочно столкнулась с кем-то и едва не упала. Едва. Меня подхватили и закружили в танце. «Простите, сэр, ошарашенно хлопала я ресницами. Разум мой пребывал в прострации, а ноги будто сами по себе...» Выписывали сложный рисунок танца. Вот оно, следствие накрепко заученных в детстве уроков. «Вы меня с кем-то перепутали?» Мой спаситель хранил молчание. «Сэр, я...» Высокие, сильные, в медные маски, полностью закрывающие лицо. Костюм у него был, на мой неопытный взгляд, алманский. Роскошный черно-красный сюртук старинного покроя. Прямые брюки, заправленные в сапоги. На широком поясе крепилась застежка и серебристая флейта. Штановые волосы были собраны в низкий хвост и перевязаны черной лентой. На смуглых запястьях браслеты из чередующихся мелких монеток, колокольчиков и кожаных шнурков. Ногти ухоженные, хоть и коротко остриженные. И, вопреки строжайшим правилам, никаких перчаток. Значит, я могла бы ему отказать в танце. Но от чего то делать этого не хотелось совершенно. Двигался он легко и непринужденно, что выдавало в нем человека, привычного к светским развлечениям. Уверен в себе. Не впервые на подобном балу. Почему он мне помог? Сэр, вы... Честно говоря, я не рассчитывала на ответ, и поэтому даже не нашла в себе сил договорить. Но незнакомец вдруг произнес с сильным иностранным акцентом. «Простите, что украл ваш танец». Из-медной маски голос был сильно искажен, но все же он показался мне приятным. По спине прокатилась волна мурашек а затылок вдруг стал легкий легкий. Вы спасли меня? Не извиняйтесь, помедлила я. Расхождение, сближение, четыре шажка вокруг невидимого центра, взгляд глаза в глаза. Кажется, у него они темные. Кто вы? Крысолов. Кажется, он улыбнулся, а вы прекрасная леди. «Самое прекрасное в целом свете». Если б такие слова произнес кто-то вроде Фаулера, я бы обратила на них не больше внимания, чем на птичий щебет по весне. Приятно, но бессмысленно. Пустой флеер дань традициям. Однако сейчас меня как жаром обдало. Кем бы ни был этот крысолов, он не просто отвешивал глупые комплименты, он верил в то, что говорил. Так мне подсказывал не только опыт владелицы кофейни, но ну и то самое загадочное и неуловимое чувство, которое принято называть женской интуицией. Благодарю, сэр. От меня к Никсон, от него поклон. Затем девять шагов вперед, отвернувшись друг от друга, легонько соприкасаясь кончиками пальцев, как два берега, между которыми бежит река, далекие, но все же составляющие одно целое, близкие, но разлученные навеки. Расскажите о себе. Попросила вдруг я и сама удивилась. Это не было лишь проявлением вежливости. Мне хотелось больше узнать о своем спасителе. Откуда вы родом? Я не аксонец. Хотя во мне есть и аксонская кровь. Предположительно. Так откуда вы? Предки мои происходят с юга. Наверное. Да вы смеетесь надо мною. Честно говоря, я и сама уже смеялась. Голос Красолова был спокойный, тих. Но маска должна остаться маской, иначе колдовство развеется. Стройный поток танцующих рассыпался по всему залу на отдельные пары. Каждая как маленький водоворот. Дама в центре, а вокруг нее идет по всё сужающемуся кругу кавалер. По салон. И так до тех пор, пока они не сойдутся достаточно близко, и руки их не соединятся. Тогда расскажите о своей маске. Если так желает леди. Вот теперь он точно смеялся. «Леди желает», — улыбнулась я и топнула ногой. Немного не по правилам танца, зато выразительно. Ритм стал быстрее, и пары начали расходиться к разным краям зала, разбиваясь на две равные колонны. Как пара берегов, между которыми широкая и спокойная река. Контрданс оправдывал свое название. Разошлись и начали медленно идти по кругу, так, чтобы вновь слиться в один поток. Первая фаза танца подходила к концу. Крысолов ступал справа, ладонь его была не особенно горячей, но казалось, что от нее по моим костям разливается сухое тепло, до самого плеча согревая изнутри. Приятное чувство. Считается, что я впервые пришел с юго-запада Алмании, из окрестностей городка Эрцам. Однако в разное время видели меня и в Лорхе, и в Умансе, и в Корне, и близ Мариенберга. «И в Гарца, и даже тут, поблизости, на острове Уайт. начал в полголоса Красолов. Отрывистый акцент потихоньку исчезал из его речи, твердые гласные смягчались на аксонский манер. Проступала сквозь неторопливые интонации ритмичная тягучесть, свойственная народным сказаниям. Меня называли флейтистом, пёстрым дудочником, человеком из-под холма, слепым музыкантом, гансом из мышиной норы. Некоторые суеверные старухи уверяют, что я обладаю мистической силой и припровождаю души человеческие на тот свет. Священники возражают, утверждая, что меня и вовсе не существует, и я — выдумка, детская сказка. Разумеется, и то, и другое — наглая ложь. Но если уж мне и пришлось бы выбирать, какую историю воплотить в жизнь, я стал бы духом, играющим на флейте, дабы заманить невинную деву в дубовую рощу летней ночью. Интонации окончательно превратились в альбийские гортанно-напевные. Как бы то ни было, чаще всего я предпочитаю зваться просто «крысоловым» и, собственно, выводить крыс. За определенную плату я закружилась на месте, выполняя следующую фигуру танца. Голову у меня вело. От смешанного запаха духов... От праздника цвета и света, от жары и той невыносимой легкости во всем теле, когда хочется то ли бежать куда-то сломя голову, то ли упасть на знечно прохладную перину и не двигаться. И что же нужно, чтобы вас нанять? Нога у меня проскользнула по натертому до блеска паркету. Но крысолов успел подхватить меня и превратить падение в па. Не так уж много. Первое и самое главное — Меня нужно заинтересовать. Я не стану браться за скучную работу. Лукавая улыбка так и просто упала сквозь слова. Но из-за маски, увы, ее нельзя было увидеть. Только представить. Впрочем, воображение рисовало картины даже более волнующие, чем глаза. Во-вторых, мне нужно предложить достойную оплату. Это глупости, что меня якобы интересуют лишь деньги. Деньги я беру жаден, потому что для таких людей ничего дороже золота нет. Гораздо интереснее попросить то, с чем жалко расставаться. У властолюбивого мэра его должность. У отца мечтающего выгодно выдать замуж единственную дочь, ее руку и сердце, у невинной девушки. Поцелуй. Нет, тут я погорячился каюсь. С поцелуями девы расстаются охотно. И не только с ними. О! Предмет разговора становился все более туманным и волнующим. «Кажется, я смутил вас, леди?» «Прошу простить». Без малейших следов раскаяния повинился Крысолов. «Ничего страшного. Очень поучительная история. Теперь я вижу, что нанимать вас стоит только в самом крайнем случае». Я прикусила язык, но поздно. Двусмысленность уже прозвучала. Крысолов рассмеялся. «Конечно, в самом крайнем» когда без меня уже обойтись совершенно невозможно. Я запомню. А как вас найти в случае необходимости? Поинтересовалась я шутливо. Писать в Алманию, в этот городок, эрцем? Нет нужды. Крысолов с поклоном отступил назад. Я всегда буду рядом. Меня как молнией прошибло. Музыка смолкла. Танец был окончен. Мы знакомы? Спросила я, холодея. Всегда буду рядом. Слова за гранью простого флирта. Чутье хозяйки кофейни подсказывала мне, что крысолов говорит правду. Вот только привкус у этой правды был неприятным. Что-то неизбежное, фатальное, душное проступало в интонациях. Речь человека, уверенного в своих правах на что-то или кого-то. Пары вокруг начали расходиться, смеясь, флиртуя, беседуя ни о чем. Звуки бала накрыли меня, как волна, и внезапно я осознала что последние четверть часа была настолько погружена в беседу что даже мелодию едва могла слышать вел красолов и в танце и в разговоре причем вел умело вопрос к чему мы знакомы повторила я настойчиво. вы меня совсем не знаете он помедлил но потом все же отпустил мою руку я знаю вас недостаточно хорошо простите меня я кажется переступил грань допустимого Голос его вновь зазвучал по алмазке отрывисто. «Я хотел бы извиниться, и вы подарите мне еще один танец?» «Конечно», — ответила я прежде, чем успела осознать собственные слова. «Что ж, обещание нужно держать. Тогда следующий вальс — мой. Никому не отдавайте его», — горячо прошептал Красолов. Похоже, он опять улыбался. Там, под этой своей медной маской, скрывающей все, кроме чувств. «А я, с вашего позволения, пока исчезну. Не люблю, когда за мной следят. Назовем это навязчивой тенью прошлого». «Что?» — удивленно переспросила я, и крысолов рукой указал куда-то за мое плечо. Растерянно обернувшись, я увидела высокую, сухопарую, явно немолодую женщину в лиловом платье, пристально рассматривающую нас через ларнет. Чем-то она показалась мне знакомой, А потом в глаза бросилась вышивка на рукаве, два оленя, сплетающихся рогами, и все сразу стало ясно. Герб Рокпортов, пусть и слегка искаженный. «О, не беспокойтесь, Красолов», — произнесла я, рассмеявшись. «Это женщина что-то вроде моей дуэнии. Она приглядывает за мною и не дает в обиду». «Красолов?» «Но его уже не было нигде поблизости». И даже в толпе я не могла различить приметный черно-красный сюртук. Испарился. Подумала я, и меня пробрала дрожь. Ну и повадки. Святая Генри — это как он похож на Сэрона. От этой мысли мне стало совсем дурно, и я принялась обмахиваться веером. К счастью, никого из окружающих такое поведение не удивляло. В зале и впрямь было душновато. Что ж, если уж кавалер скрылся, стоит заняться делом. Приняла я волевое решение и решительно направилась к даме в лиловом платье. При ближайшем рассмотрении это действительно оказалась дядина экономка, женщина без возраста и особых примет, с невыразительно рыбьими глазами. Она, похоже, и не скрывалась особенно, но разглядеть ее среди прочих гостей, разряженных в пух и прах, шумных и суетливых, было нелегко. Миссис одрискал, если я не ошибаюсь, Она со вздохом опустила Ларнет. «Не ошибаетесь. Чем я могу быть вам полезна, леди Вирджиния?» Дело не флирт. Тут я сориентировалась мгновенно. «Мне нужно срочно переговорить либо с детективом Норманом, либо с Маркизом Рокпортом. Это касается незваных гостей на балу. Кажется, один из присутствующих здесь джентльменов видел весьма подозрительную даму. Отведите меня к Элису или к Маркизу, неважно». Взгляд у Клары Одрискал поскучнел. «Леди Вержиния, мне даны совершенно ясные инструкции. Я не могу впутывать вас в опасные дела. Пожалуйста, доверьте мне сведения, которые вам удалось узнать, и со спокойным сердцем отправляйтесь развлекаться. Я возьму все на себя. Отведите меня к ним. Впрочем, если вы не знаете, где они, сделанным равнодушием, пожалуй, я плечами, мне, наверное, стоит само их поискать». Экономка горестно вздохнула. «Прошу вас, следуйте за мной». Я ожидала, что она отведет меня к дяде Рейвану, к своему нанимателю и, похоже, начальнику в прошлом. Каково же было мое удивление, когда, пройдя вдоль стены, за рядами кресел, через арку и галерею, поднявшись на балкон, нависающий над бальным залом, мы увидели Элиса, самым наглым образом флиртующего с какой-то девицей в вульгарном голубом платье. Я не могла точно сказать, что именно было в этом платье вульгарного, но оно мне не понравилось буквально с первого взгляда. «Подождите секунду, леди», — неприятным голосом произнесла Клара Одрискол. «Если вас это не затруднит, пройдите, пожалуйста, обратно в галерею к портрету Гутре Смелого, совершающего четвертый подвиг. Я пока разрешу некоторые трудности». Как-то не кстати вспомнилось, что четвертым подвигом доблестного Гутре было изобличение неверной жены императора Ганского. Впрочем, вряд ли миссис Одрискол имела в виду именно это. Важнее то, что упомянутый ею портрет находился в нише напротив большого окна ровно посередине галереи. Незаметно подойти к нему было невозможно, а вот любой человек, находившийся у картины, легко мог наблюдать за входами и выходами в галерею, оставаясь в тени. Элис появился через несколько минут и, как положено настоящему детективу, разгадал мое настроение по одному только изгибу губ. «Вы все не так поняли, Виржиния», — торжественно заявил он. Я по работе общался. «Видите ли это, леди?»